Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена основным направлениям внешней политики России рубежа 19-20 веков и русско-японской войне. Сначала я немного расскажу о предыстории этой войны, потом расскажу о самой войне и, наконец, последнюю часть лекции я посвящу... История внешней политики России 1905-1913 годов. Итак, начнем. Хорошо известно, что в конце 19 века в результате активизации колониальной политики ведущих мировых держав резко обострелась ситуация на Дальнем Востоке. Главным объектом борьбы в этом стратегически важном регионе стал Китай, Маньчжурия и Корея. В связи с этим обстоятельством в правящих кругах Санкт-Петербурга все больше стали поговаривать о необходимости укрепления дальневосточных рубежей Российской империи. Надо сказать, что с момента подписания Айгуньского 1858 года, а затем и Пекинского 1860 года пограничных договоров, в которых были урегулированы спорные территориальные проблемы, у России установились довольно дружественные отношения с великим восточным соседом. Причем было совершенно очевидно, что довольно миролюбивая внешняя политика Российской империи в отношении Китая резко контрастировала с агрессивным вмешательством Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки и Японии, Во внутренние дела этой страны, особенно беспардонно в этот период стала себя вести Япония, которая в 1894 году вела свои войска на территорию Кореи, а затем начала боевые действия против Китая. Довольно быстро разгромив армию противника, Токио навязал Цинскому правительству императору Гуансюй унизительный симоносекский мирный договор. 1895 года, по которому Китай передавал Японии остров Тайвань, Ляодунский полуостров, а также отказывался от Протектората над Кореей. Естественно, подобное развитие событий серьезно встревожил шановный Петербург и вскоре по инициативе нового министра иностранных дел, князя Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского, правительство трех великих держав России, Франции и Германии. В ультимативной форме потребовали от японского правительства пересмотреть условия подписанного семонастекского договора и отказаться от Леодонского полуострова. Не желая идти на обострение с Санкт-Петербургом, Парижем и Берлином, токийское правительство императора Муцихита пошло на уступки европейским державам и аннулировало Семоносекский договор. Между тем, отношения между Петербургом и Пекином именно тогда стали приобретать все более тесный и дружественный характер. Согласие обеих сторон начался период мирной экономической экспансии России в Китай инициатором и проводником, который стал тогдашний министр финансов и фактически глава русского правительства Сергей Юльч Вит. Уже в мае 1896 года На коронационных торжествах в Москве министры иностранных дел Китая и России Ли Хунджань и Алексей Борисович Лобанов-Ростовский подписали секретный московский договор об оборонительном союзе двух стран и о строительстве на территории Манчжурии от Читы до Харбина китайской восточной железной дороги. КВЖД. Затем в 1898 году Россия подписала с Китаем э, новую конвенцию, которая предусматривала передачу российской стороне в аренду Лядунского полуострова, а также строительство южной ветки КВЖД от Харбина до Порт-Артура. И, наконец, в 1900 году Россия начала строительство внутренней и внешней оборонительной линии Порт-Артура. И под предлогом охраны КВЖД ввела в Харбин две пехотных и одну кавалерийскую дивизии. Понятно, что Япония, довольно пристально наблюдавшая за успехами российской дальневосточной политики, предприняла ряд ответных шагов. И уже в январе 1902 года токийское правительство Кацура заключило с английским правительством Роберта Солсбери, Так называемый Лондонский союзный трактат, по условиям которого Великобритания обязалась сохранять дружественный нейтралитет в случае возникновения войны Японии с одной державой и вступить в войну на ее стороне, если таких держав окажется две или три. Понятно, что своим острием этот договор был направлен именно против Российско-Китайского военного союза. То есть... Московского договора. Тем временем в правящих кругах Российской империи возникли две придворные группировки, которые отстаивали совершенно разные позиции относительно дальнейшей политики России в Дальневосточном регионе. Первая группировка, в состав которой входили министр финансов Сергей Юрьевич Витте, новый министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламсдорф, а он вступил в эту должность после скоропостижной и трагической смерти Алексея Борисовича Лобанова Ростовского, который умер в поезде, как раз направляясь из Пекина в Москву, и военный министр Алексей Николаевич Куропаткин. Члены этой группировки полагали, что не следует обострять ситуацию на Дальнем Востоке и провоцировать Японию на военный конфликт с Россией а следует продолжить мирную экономическую экспансию этого региона. Причем главным инструментом этой экспансии должен был стать русско-китайский банк, основанный в 1896 году по прямому указанию Сергея Юльчевиты. Причем надо заметить, что контрольный пакет акций вот этого русско-китайского банка принадлежал пяти французским банкам. Однако с 1902 года все больший вес в решении важнейших государственных вопросов стала приобретать вторая группировка или так называемая безобразовская клика, в состав которой входили тогдашний статс-секретарь Алексей Михайлович Безобразов, великий князь Александр Михайлович, председатель Комитета министров Иван Николаевич Дурново министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, министр императорского двора и уделов Иларион Иванович Воронцов-Дашков и другие влиятельные лица придворной Камарили. В пику сторонникам мягкой силы на Дальнем Востоке, которые считали, что России нужна длительная мирная передышка, для осуществления реформ, представители так называемой «безобразовской клики» стали сознательно провоцировать Японию на военный конфликт с Россией. В частности, вопреки мнению Сергея Витте, Владимира Ламсдорфа и Алексея Куропаткина, в мае 1903 года на особом совещании под представительством Николая II было отклонено требование токийского правительства о выводе российских войск с территории Манчжурии и принято решение об усилении влияния России в этой китайской провинции. На этом же совещании Александр Михайлович Безобразов был назначен статс-секретарем особого комитета по делам Дальнего Востока и фактически стал определять политику России в этом стратегически важном регионе. Затем в июле 1903 года в развитии Токийского протокола или так называемого протокола ниси Розана, подписанного еще в 1898 году, японское правительство предложило России начать новые переговоры о разграничении сфер влияния на Корейском полуострове и в северо-восточном Китае. Российское правительство дало согласие на ведение этих переговоров, однако уже в августе 1903 года ситуация резко изменилась. Почему? Во-первых, фактическую отставку именно тогда получил министр финансов Сергей Юльч Витте, которого переместили на малозначительный пост председателя комитета министров и во-вторых, императорским наместником на Дальнем Востоке был назначен активный сторонник маленькой победоносной войны с Японией адмирал Евгений Иванович Алексеев. Переговоры с японцами, продолжавшиеся до конца 1903 года, шли довольно напряженно. Разумное предложение Владимира Николаевича Ламсдорфа отдать японцам на съедение Кореи в обмен на Манчжурию было отклонено и тогда, не дождавшись положительного ответа на свои предложения, 31 декабря 1904 года Токийский кабинет направил в Санкт-Петербург ультиматум о выводе русских войск с территории Манчжурии. После долгих и острых дебатов в окружении Николая II 22 января 1904 года было наконец принято решение пойти на уступке японской стороне, но время было упущено, поскольку 24 января 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, что де-факто означало начало боевых действий. Теперь бы я хотел рассказать, собственно, о самой русско-японской войне, сначала охарактеризовать военные силы и планы сторон, потом осветить ход военных действий и, наконец, подвести ее итоги. Надо сказать, что к началу русско-японской войны Россия имела на Дальнем Востоке 100-тысячную группировку войск при 150 артиллерийских орудиях, которая была рассредоточена на огромной территории Манчжурии, Квантунского полуострова, Приморья и Приамурья. Руководство российского военного ведомства было абсолютно уверено в том, что в случае начала войны с Японией оно сможет достаточно быстро и эффективно организовать переброску войск на театр боевых действий. Однако реальная пропускная способность, недостроенная на тот момент Транссибирской магистрали, составляла всего несколько эшелонов в сутки, поэтому для переброски всего одной пехотной дивизии требовалось не менее 10 суток. На вооружении в сухопутных войсках... Тогда находилась знаменитая трехлинейная магазинная винтовка э, конструкции Мосина образца 1891 года и трехдюймовая 76-миллиметровая полевая пушка конструкции Забудского. Однако количество и винтовок, и особенно трехдюймовых пушек совершенно не отвечало реальным потребностям русской императорской армии в условиях войны. При этом в войсках практически полностью отсутствовали новейшие станковые пулеметы системы «Максима» и тяжелая горная, полевая и минометная артиллерия столь необходимы в условиях гористого рельефа местности, то есть знаменитых дальневосточных сопок предстоящего театра военных действий. По справедливому мнению большинства историков, в частности профессоров Свечина, Ростунова, Левицкого и других, существенным упущением российского военного ведомства было и то, что в войсках отсутствовали саперные лопатки и современная полевая связь, а топографические карты местности содержали огромное количество недостоверных сведений. Кроме того, серьезные проблемы у дальневосточной армии возникли из-за явно устаревшего омудирования образца русско-турецкой войны 1877-1878 годов. То есть вместо современной униформы цвета хаки русские солдаты и офицеры по-прежнему носили черные штаны и белые рубахи, являясь прекрасной мишенью для противника. Наконец, необходимо отметить и тот факт, что тактическая подготовка русской армии проводилась по устаревшим уставам строевой пехотной службы и полевой службы, а также наставлению для действий в бою отрядов и всех видов оружия. Военно-морской флот на Дальнем Востоке, дислоцированный в порт Артуре и Владивостоке, насчитывал всего 66 боевых кораблей различной модификации, в том числе 11 эскадренных броненосцев, 12 искадренных крейсеров и 35 миноносцев. Причем, по своим тактико-техническим данным, русский флот значительно уступал японским военно-морским силам и в скорости кораблей, и в дальнобойности и скорострельности корабельной артиллерии, а также в площади бронированного борта большинства боевых кораблей». Наконец, еще одним существенным недостатком, который сыграл роковую роль в условиях войны, стали несогласованность действий Верховного военного командования на Дальнем Востоке, поскольку единого органа управления сухопутной армией и военно-морским флотом так и не было создано. Япония к предстоящему военному столкновению с Россией приготовилась значительно лучше – тем более, что главным ее спонсором стал не только британский кабинет, но и один из самых влиятельных представителей транснационального олигархата и лидер еврейской общины Соединенных Штатов Америки Джейкоб Шиф, который позднее, в марте 1910 года, в своем интервью «Нью-Йорк Таймс» предельно откровенно заявил «Я участвовал в финансировании Японии во время последней войны», И испытал стыд, когда узнал несколько недель назад, что Япония теперь сотрудничает с Россией, которая является врагом всего человечества. Имея относительно небольшую сухопутную армию в 375 тысяч штыков и сабель, она находилась в более выгодном положении из-за близости к предстоящему театру боевых действий. Кроме того, Япония имела и куда более мощный военно-морской флот – которая и по численности, и по другим параметрам значительно превосходила российскую Тихоокеанскую эскадру. В составе трех японских военно-морских эскадров насчитывалось 80 боевых кораблей, в том числе 15 эскадренных броненосцев, 12 эскадренных крейсеров, 27 эсминцев и 28 миноносцев. Кроме того, надо сказать, что командование российскими вооруженными силами на Дальнем Востоке, а именно адмирал Евгений Иванович Алексеев и генерал Алексей Николаевич Куропаткин, это военный министр, который был как раз назначен командующим русской сухопутной армией, допустили грубейшие просчеты при разработке стратегического плана ведения военной кампании. Этот план носил пассивно-оборонительный характер и предусматривал постепенный отвод русской императорской армии с боями местного значения Кляояну, где предполагалось дождаться подхода основных резервов двух армейских корпусов и четырех пехотных дивизий. И только после... Прибытие этих резервов намечалось провести перегруппировку войск и перейти в контрнаступление против противника с последующей высадкой десанта на Японские острова. При этом русской военно-морской эскадре, дислоцированной в Порт Артуре, во всей предстоящей военной кампании отводилась сугубо вспомогательная роль. Японский стратегический план, напротив, носил ярко выраженный наступательный характер и предусматривал одновременную высадку сухопутных войск в Корее и Южной Манчжурии, активные боевые действия на море, уничтожение русской тихоокеанской военно-морской эскадры, захват порт Артура и разгром основных сил противника в районе Ляояна. Итак, ход военных действий русско-японской войны 1904-1905 годов. В ночь на 27 января 1904 года японская эскадра под командованием адмирала Тога без объявления войны внезапно напала на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. В ходе завязавшегося боя противник торпедной атакой вывел из строя броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада». А утром 27 января 1904 года японская эскадра в составе 14 крейсеров и миноносцев атаковала крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в корейском порту Чемульпо русские моряки под командованием капитана первого ранга Всеволода Федоровича Руднева и капитана второго ранга Григория Павловича Беляева приняли неравный бой с противником и покрыли себя неувидаемой славой. Затем в начале февраля 1904 года командующий японским флотом адмирал Тога предпринял попытку заблокировать внутренний рейд Порт-Артура бандерами, однако огнем корабельной и береговой артиллерии противник был отброшен в открытое море. Несмотря на этот очевидный успех, командующий Тихоокеанской эскадрой, вице-адмирал Оскар Викторович Старк так и не решился начать активные боевые действия на море и сосредоточил весь флот на обороне порт Артура. Коренным образом изменить тактику ведения войны на море попытался вице-адмирал Степан Осипович Макаров, который в конце февраля 1904 года вступил в должность командующего Тихоокеанской эскадры. Однако спустя всего месяц после своего назначения, 31 марта 1904 года, он трагически погиб при взрыве, Флагманского броненосца Петропавловс. Однако после этих трагических событий его преемник, контрадмирал Вильгельм Карлович Витгефт, окончательно отказался от борьбы за господство в море и сосредоточил сильно приедевшую Тихоокеанскую эскадру на обороне Порт-Артура. Тем временем первая японская армия генерала Куроки высадилась на Корейском полуострове, захватила Пхеньян и вышла на пограничную реку Ялу, где в ходе ожесточенных пограничных боев противник прорвал оборону восточного отряда генерала Михаила Ивановича Засулича и в мае 1904 года вышел к Фэнхуанченю. Одновременно с этим в районе города Бидзива на Леодонский полуостров высадились войска второй японской армии генерала Оку, которая стала стремительно продвигаться к Порт Артуру. В начале мая 1904 года противник штурмом овладел стратегически важным кендажаузким оборонительным перешейком и вступил на территорию Квантунского укрепрайона, начав бои на дальних подступах к Порт-Артуру. После завершения первого этапа наступательной операции японское командование провело перегруппировку своих войск для захвата порт Артура на Квантунский полуостров была переброшена третья армия генерала Ноги, а для продвижения вглубь Маньчжурии, где находились основные силы сухопутной армии генерала Куропаткина, была создана мощная группировка войск в составе трех японских армий. Тем временем между главкомом, адмиралом Евгений Ивановичем Алексеевым и командующим Манчжурской армией генералом Алексеем Николаевичем Куропаткиным возникли острые разногласия относительно плана дальнейших действий. Первый, опасаясь потери Тихоокеанской эскадры, потребовал нанести удар в направлении порт Артура, а второй, ссылаясь на нехватку войск, настаивал на дальнейшем отступлении своей армии к Ляуяну. Однако после того, как из Петербурга последовал категорический приказ не дать противнику обладеть порт Артуром, Алексей Николаевич Куропаткин послал на помощь осажденным войскам Сибирский корпус генерала Георгия Карловича Штекельберга, который в июне 1904 года был разбит у Вофаньгоу. После этих событий адмирал Евгений Иванович Алексеев приказал вице-адмиралу Вильгельму Карловичу Витгевту вывести Тихоокеанскую эскадру во Владивосток, однако эти попытки не увенчались успехом, а сам адмирал видгифт при очередной бомбардировке Порт-Артура трагически погиб. В начале августа 1904 года основные силы противоборствующих сторон сконцентрировались на юге Манчжурии, где в ходе ожесточенного Ляоянского сражения 11-21 августа 1904 года японская армия, потеряв убитыми свыше 24 тысяч солдат и офицеров, была разгромлена и отброшена на исходные позиции. Однако генерал Курапаткин, опасаясь флангового удара со стороны противника, не решился развить этот успех и отдал приказ о дальнейшем отступлении к Мукдену. Новое крупное сухопутное сражение состоялось 22 сентября 4 октября 1904 года на реке Шахе. На сей раз русская армия, обладавшая значительным перевесом сил, имея 210 тысяч штыков и сабель и 755 артиллерийских орудий, первая начала наступление против противника, у которого было всего 170 тысяч штыков и сабель и 640 артиллерийских орудий. Однако она так и не смогла добиться успеха, и из-за пассивной позиции генерала Куропаткина сражение вновь закончилось безрезультатно. К началу октября 1904 года на Манджурском участке фронта образовался так называемый Позиционный фронт, и началось знаменитое Шахейское сидение, которое продолжалось более трех месяцев. За свои сомнительные достижения в стратегии генерал Алексей Николаевич Куропаткин тем не менее получил повышение и был назначен главкомом русских войск на Дальнем Востоке, а адмирал Евгений Иванович Алексеев тогда же был отозван в Петербург. Тем временем, захватив Квантонский укрепрайон, противник приступил к решающей операции по овладению порт Артуром, где возникло фактическое двоевластье. Официально комендантом крепости являлся генерал-лейтенант Константин Николаевич Смирнов, Однако реальным хозяином положения оказался бывший начальник Квантунского укрепрайона генерал-лейтенант Анатолий Михайлович Стесель, который так и не выполнил приказ прежнего главкома адмирала Алексеева о своем переподчинении начальнику Порт-Артурского гарнизона. Кроме того, Анатолий Михайлович Стесель находился в контрах и с генерал-майором Романом Исидоровичем Кондратенко – который, являясь командующим сухопутными войсками Порт-Артурской крепости, возглавил всю оборону Порт-Артура. Надо сказать, что 54-тысячному гарнизону Порт-Артурской крепости противостояла почти двухтысячная группировка японских войск, которая в августе-декабре 1904 года предприняла аж 6 штурмов порт-артура. Во время последнего штурма крепости и трагической гибели генерала Романа Исидоровича Кондратенко, генерал-лейтенант Анатолий Михайлович Стесель собрал военный совет для обсуждения дальнейшего плана действий. И хотя большинство членов военного совета высказались, За дальнейшую оборону крепости 20 декабря 1904 года генералы Стейсель и Фок подписали акт о капитуляции и сдали Порт-Артурскую крепость неприятелю. Однако, надо сказать, что эта победа досталась японцам дорогой ценой, ну, в частности, их потери за весь период, Осады Порт-Артура составили более 110 тысяч штыков и сабель и 15 боевых кораблей. При этом следует признать, что падение Порт-Артура, безусловно, стало рубежным событием всей русско-японской войны. Следующий 1905 год ознаменовался двумя крупнейшими битвами всей мировой военной истории. Это Мукденским сухопутным сражением и Цусимским военно-морским сражением. К январю 1905 года в районе Мукдена было сосредоточено три русских армии. Первая армия генерала Николая Петровича Линевича, вторая армия генерала Оскара Карловича Гиппенберга и третья армия генерала Александра Васильевича Кульбарса. Общая численность русских войск составила более 290 тысяч штыхов и сабель и почти 1400 артиллерийских орудий. Противник тоже сумел стянуть к предстоящему театру активных военных действий значительные силы, а именно первую армию генерала Куроки, вторую армию генерала Оку, третью армию генерала Ноги, четвертую армию генерала Нодзу и пятую армию генерала Кавамура. Таким образом, общая численность неприятельских войск на этом направлении составила 210 тысяч штыков и сабель при 600 артиллерийских орудиях. Мугденское сражение, которое происходило с 5 по 24 февраля 1905 года, началось мощным наступлением. Первой и пятой японских армий на позиции первой армии генерала Николая Петровича Линевича, которая занимала весь левый фланг русской обороны. Однако это был отвлекающий маневр противника, который основными силами третьей армии ударил по правому флангу русской обороны, где располагалась вторая армия генерала Александра Васильевича Ульбарса. Отразив в тяжелых позиционных боях наступление японцев, 20 февраля 1905 года войска Второй армии перешли в контрнаступление, однако оно не принесло желаемого результата. Тем временем неприятель прорвал оборону Первой русской армии и создал реальную угрозу ее окружения Восточной Мугдена. Однако 24 февраля 1905 года войска генерала Николая Петровича Линевича сумели вырваться из так называемого Мукденского мешка и отойти севернее Мукдена к сепенгийским оборонительным позициям. Таким образом, крупнейшее сухопутное сражение, в котором погибло с обеих сторон около 140 тысяч солдат и офицеров, вновь закончилось безрезультатно. На всей линии фронта вновь установилось затишье и началась новая позиционная война. Тем временем сановный Петербург сместил генерала Алексея Николаевича Куропаткина с занимаемой должности и назначил новым главкомом русских войск генерала Николая Петровича Линевича, который так и не успел выработать новый план боевых действий на территории Манчжурии. Последним актом затянувшейся войны стало печально знаменитое Цухимское морское сражение, состоявшееся 14-15 мая 1905 года в Корейском проливе Японского моря. Предыстория этого сражения была такова – Еще в октябре 1904 года на Дальневосточный театр боевых действий из балтийской крепости Либавы вышла вторая тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича. Рожественского. А в декабре 1904 года из Севастополя вышла и третья Тихоокеанская эскадра во главе с контр-адмиралом Николаем Ивановичем Небогатовым. В начале мая 1905 года, совершив беспримерный по трудности героизму морской поход, Обе эскадры объединились в южно-китайской бухте Камранг и взяли курс на Владивосток. В составе объединенной эскадры теперь насчитывалось 30 боевых кораблей, в том числе 11 эскадренных броненосцев, 10 крейсеров и 9 миноносцев. Командующий японским флотом адмирал Тога, прекрасно осведомленный о маршруте движения русской эскадры и ее боевом потенциале, принял решение дать решающее сражение противнику в Цухимском проливе. С этой целью он стянул в указанный район 4 эскадренных миноносца, 48 крейсеров и 63 миноносца. 14 мая 1905 года японская эскадра, пользуясь значительным численным превосходством, атаковала головную колонну русских кораблей и открыла по ней шквальный огонь из 600 корабельных орудий. Несмотря на стойкость и беспримерный героизм русских моряков, противник к исходу суток потопил самое боеспособное ядро русской эскадры, а именно броненосцы «Осляблю», Александр Третий, «Бродино», «Наварин» и «Адмирал Ушаков», а также вывел из строя флагманский корабль «Броненосец Князь Суворов», на котором тяжелое ранение в голову получил сам адмирал Зиновий Петрович Рожественский. 15 мая 1905 года японские эсминцы потопили еще 13 русских кораблей. Три корабля, в том числе крейсер «Аврора», ушли в Манилу и позже были интернированы в Японию. И только трем кораблям, а именно крейсеру «Алмаз», эсминцам Бравому и Грозному удалось прорваться к Владивостоку. В ходе Цусимской катастрофы погибло более 5000 русских моряков, 800 моряков получили тяжелые ранения и около 6000 русских моряков были взяты японской стороной в плен. Практически сразу после Цусимской катастрофы, 18 мая 1905 года, министр иностранных дел Японии, Камура обратился к президенту североамериканских Соединенных Штатов Теодору Рузвельту с просьбой о посреднической миссии в переговорах с Россией. И 27 июля того же года в американском городе Портсмуте начал свою работу мирный конгресс. Переговоры шли достаточно трудно, поскольку японская сторона довольно жестко настаивала на неприемлемых для России условиях, а именно передаче ей всего Сахалина и уплаты огромной контрибуции. Однако, благодаря дипломатическим усилиям Сергея Юльчевита, который был назначен главой русской делегации на этом Конгрессе, удалось урегулировать все спорные вопросы, и 23 августа 1905 года был подписан долгожданный мирный договор – По условиям Портсмутского мирного договора Россия, во-первых, отдавала Японии южную часть Сахалина, во-вторых, признавала Корею сферой японского влияния и, в-третьих, передавала ей права на аренду Леодунского полуострова и южной ветки КВЖД. Надо сказать, что современники по-разному оценивали итоги этой войны. Император, в благодарность за труды, пожаловал Сергей Юльевич графский титул, а его недруги тут же сделали язвительную приставку к этому титулу «Граф Полусахалинский». В 1907, 1910 и 1912 годах в развитии Портсмутского мирного договора между Россией и Японией было подписано еще несколько соглашений и конвенций, которые предусматривали раздел Манчжурии на так называемую «русскую» или северную, и японскую, или южную зону влияния, и признавали внешнюю Монголию сферой исключительно российских интересов. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать, это об истории внешней политики России накануне Первой мировой войны, прежде всего на европейском направлении. Ну хорошо известно, что характер международных отношений в начале XX века определялся целым рядом существенных факторов, а именно, первое – это резким обострением экономических противоречий между ведущими государствами мира в борьбе за рынки сбыта и источники сырья, и, во-вторых, это серьезными разногласиями в лагере великих европейских держав и окончательным оформлением двух военно-политических блоков. Надо сказать, что после окончания русско-японской войны в правящих кругах Российской империи вновь обострилась борьба между двумя влиятельными придворными группировками, так называемыми германофилами и франкофилами. Высшему политическому руководству страны предстояло сделать ну, довольно нелегкий выбор, либо идти на разрыв военного союза с Францией, который был заключен в 1893 году, и налаживать союзнические отношения со странами Тройственного союза, который был создан в 1882 году, а я напомню, что это были Германия, Австро-Венгрия и Италия, либо урегулировать отношения с Великобританией и продолжить строительство антигерманского военного Блока начатость с Франции еще в конце XIX века. Впрочем, как верно отметили многие советские и современные историки, в частности профессора Марфред, Робочонок и другие, в этот переломный исторический период российское правительство, да и российская дипломатия, так и не смогли разработать четкой концепции государственной внешней политики и создать эффективные, а главное надежные механизмы достижения России главных внешнеполитических целей на мировой арене. В 1901 году после смерти королевы Виктории и вступления на престол Эдуарда VII в политике британского кабинета произошли существенные перемены. И уже в 1903 году новый английский король совершил официальный визит в Париж в ходе которого подписал с французской страной договор о желании полюбовно разрешить все спорные территориальные вопросы между двумя государствами. Затем в апреле 1904 года с ответным визитом в Лондон прибыл французский президент Эмиль Лубе и министр иностранных дел Теофиль Делькассе, которые подписали знаменитое англо-французское сердечное соглашение – или «Энтента кардиналя», положившее, как известно, начало образованию нового военно-политического блока под названием «Антанта». Данный договор состоял из двух частей, из так называемых «гласных» и «негласных» статей. В «гласных» статьях речь шла о разграничении сфер влияния двух держав в Египте и Марокко, а в секретных статьях содержались условия военно-политического союза двух стран. Подписание этого договора, естественно, вызвало крайне негативную реакцию в правящих кругах Российской империи, поскольку хорошо известно, что Великобритания была военной союзницей Японии в период русско-японской войны, а Франция фактически умыла руки, не оказав России ни дипломатической, ни военно-технической поддержки в этот период. В этой ситуации, в угружении государя императора Николая II, вверх взяли сторонники сближения России с Германией, лидерами которых были министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново и редактор известного консервативного журнала ⁇ Гражданин ⁇ князь Владимир Петрович. Мещерский. В июле 1905 года Николай II и его кузен, германский император Вильгельм II, подписали так называемый Бьоркский договор, это на одном из островов Финского залива, о военном сотрудничестве двух держав, острие которого было направлено против Великобритании. Однако понятно, что этот договор ставил под сомнение существование военно-политического союза между Францией и Россией. И в этой щекотливой ситуации сторонники франко-фильской ориентации, в частности, председатель комитета министров Сергей Юльчевит и министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламсдорф убедили государя-императора поставить условием вступления этого договора в законную силу присоединения к нему Франции. Но поскольку такая постановка вопроса, априори была совершенно неприемлема для Парижа, Бьоркский договор так и не был ратифицирован российской стороной. В создавшейся ситуации Россия была вынуждена начать процесс урегулирования очень сложных отношений с Британской империей, активными участниками которого стали новый российский министр иностранных дел Александр Петрович Извольский и его британский коллега Эдуард Грей. В августе 1907 года было подписано англо-российское соглашение об урегулировании всех спорных территориальных вопросов в Азии. В соответствии с тремя территориальными конвенциями, подписанными в Петербурге, первое – Афганистан признавался сферой британских интересов, второе – Иран или Персия делился на южную, то есть британскую, и северную, то есть российскую зоны влияния, И третье. Тибет признавался нейтральной территорией, находящейся под протекторатом Китая. Таким образом, подписание этого соглашения фактически завершило процесс становления Антанты, хотя трехсторонняя военная конвенция между Россией, Францией и Великобританией будет подписана только в октябре 1914 года, то есть уже в условиях начавшейся Первой мировой войны. Ну и, наконец, в 1907 году по инициативе России состоялась вторая Гаагская мирная конференция, в ходе которой были приняты 13 гаагских конвенций, в том числе о мирном решении международных столкновений, об открытии военных действий, о законах и обычаях сухопутной войны, о режиме содержания военнопленных и ряд других. Конечно, подписание этих конвенций, кстати, многие из которых действуют до сих пор, имело большой прогрессивный характер, поскольку в их основу был положен принцип гуманизации войны. Однако важнейшее предложение России об ограничении вооружений и о создании третейского суда для разрешения всех международных конфликтов и споров, не встретила поддержки со стороны остальных великих держав и прежде всего Германии. Теперь бы я хотел немного рассказать о боснийском кризисе, который стал, ну, по сути дела, прелюдией к возникновению Первой мировой войны. Как известно, по условиям печально знаменитого Берлинского трактата 1878 года, этот Берлинский трактат был навязан России, по итогам русско-турецкой войны. То есть он, по сути дела, отменял знаменитый Сан-Стефанский договор, который был чрезвычайно выгоден нашей стороне. Так вот, балканские провинции Босния и Герцеговина, населенные этническими сербами, боснийцами и хорватами, переходили под австрийский протекторат сроком на 30 лет. В 1909 году истекал срок действия данной статьи Берлинского трактата, поэтому австрийское правительство предвидя это обстоятельство, стало готовиться к окончательной аннексии этих балканских территорий. В этой ситуации новый министр иностранных дел России Александр Петрович Извольский счел возможным договориться с Венским кабинетом о компенсациях для России, которая готова была поддержать Территориальные претензии австрийской короны. В сентябре 1908 года состоялась встреча Александра Извольского с австрийским министром иностранных дел графом Алоизом Эренталем, в ходе которой было достигнуто джентльменское соглашение о том, что Россия признает австрийские права на эти территории. Овецкий кабинет, в свою очередь, окажет помощь России в открытии Черноморских проливов. Однако после возвращения Александра Петровича Извольского в Петербург все договоренности с австрийской стороной были аннулированы, и русское правительство в этой ситуации потребовало созыва международной конференции европейских держав, которые принимали участие в Берлинском конгрессе, 1878 году. Для подготовки этой международной конференции и выяснения позиций ведущих мировых держав по боснийской проблематике Александр Петрович Извольский отправился в турне по европейским столицам. В Риме и Берлине глава российской дипломатической миссии сумел заручиться поддержкой российской стороны, однако в союзных Париже и Лондоне, заметьте, да, он неожиданно получил категорический отказ. В конце сентября 1908 года австрийский император Франц Иосиф I издал рескрипт об аннексии Боснии-Герцеговине, и в этой ситуации Россия, Сербия и Турция выразили решительный протест против незаконных действий Венского кабинета. Однако все остальные мировые державы, уклонились от принятия каких-либо мер. Более того, британский кабинет лорда Асквита, подкупив правительство молодотурок, заставил Стамбул отказаться от своих законных прав на Боснию и Герцеговину. В сложившейся ситуации в марте 1909 года авторы Венгрия и Германия в ультимативной форме Потребовали от России, Сербии и Черногории признать аннексию Боснии и Герцеговины и отозвать свое требование о созыве международной конференции по данному вопросу. В противном случае венские и берлинские кабинеты недвусмысленно угрожали началом боевых действий против Сербии и Черногории. После получения вот этого так называемого берлинского ультиматума в Петербурге состоялось экстренное правительственное совещание, на котором министр иностранных дел Александр Петрович Извольский призвал своих коллег дать решительный отпор наглым притязаниям Берлина и Вены. Однако совершенно неожиданно он встретил решительный отпор Со стороны премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина, министра финансов Владимира Николаевича Коковцова и военного министра Александра Федоровича Редигера, которые полагали, что Россия не готова к войне, а любые военные действия обернутся новой революцией в стране. Поэтому в середине марта 1909 года Николай II проинформировал своего кузена Вилли, то есть германского императора Вильгельма II, о согласии России, Сербии и Черногории на австро-германский ультиматум, и таким образом боснийский кризис разрешился мирным путем. Который многие современники да и историки расценили как дипломатическую цусиму для России и ее союзников на Балканах. Надо сказать, что, по мнению многих советских и современных историков, в частности профессоров Бестужева, Ефремова, Юноградова, Кострикова и так далее, баснийский кризис имел исключительно важное международное значение, поскольку он Во-первых, существенно обострил отношения между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Во-вторых, зримо показал, что общая европейская война становится неизбежной реальностью и начинать ее следует именно на Балканах, которые традиционно считались пороховым погребом Европы. И в-третьих, боснийский кризис, безусловно, спровоцировал новый виток гонки вооружений, особенно во всех мировых Державах. Вместе с тем следует признать, что боснийский кризис имел для России и позитивное значение, поскольку способствовал ее сближению с Италией. В октябре 1909 года в ходе официального визита Николая II в Рим он подписал с королем Виктором Эммануилом III так называемый «раконический договор», который предусматривал взаимодействие двух держав в сохранении статус-кво на Балканах и противодействие агрессивной политике Венского кабинета в этом регионе. Историческое значение этого договора состояло в том, что он вполне отчетливо обозначил изменение внешнеполитического курса Римского кабинета и постепенный отход Италии от участия в Тройственном союзе и переход ее на сторону Антанты». Между тем, в самой Османской империи боснийский кризис спровоцировал острейший политический кризис или так называемую Младотурецкую революцию, в результате которого с престола был свернут султан Абдул Хамид II, и к власти пришло прогерманское правительство Младо Турок, во главе которых стояли армейские офицеры Энвер Паша, Талаат Паша и Джималь Паша многие из которых были идеологами пантюркизма и членами масонской ложи Хюрве Кабул и -э Дельмиш. Вскоре, по предложению нового министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова, который, кстати, приходился зятем Петру Аркадьевичу Столыпину, российское правительство предприняло ряд мер для нормализации русско-германских и русско-австрийских отношений – В октябре 1910 года Россия и Австро-Венгрия выступили с совместной декларацией о поддержании статуса-кво на Балканах, а в ноябре 1910 года в Потсдаме состоялась встреча Николая II с Вильгельмом II по итогам которой в августе 1911 года было подписано Потсдамское соглашение о разграничении сфер влияния двух держав на территории Османской империи и в Персии. При этом попытка тогдашнего германского канцлера Бетман Гольвига включить в текст этого договора пункт о русско-германском военном союзе, была решительно пресечена Сергеем Дмитриевичем Сазоновым, слывшим, как известно, заядлым англоманом и антантофилом. Ну и, наконец, последнее, о чем бы я хотел сказать, это о создании Балканского союза и о двух балканских войнах, которые стали прямыми предвестницами Первой мировой войны примерно в 1910 году по поручению Петра Аркадьевича Столыпина и Сергея Дмитриевича Сазонова тогдашний русский посол в Стамбуле Николай Валерьянович Чирыков начал работу по созданию грандиозного Балканского союза под Эгидой России. По замыслам российской стороны, этот союз, направленный на нейтрализацию влияния берлинского и Венского кабинетов на Балканов должны были войти Турция, Болгария, Сербия, Черногория, Румыния и Греция. Однако создать такой мощный военно-политический союз не удалось, поскольку Турция открыто заняла прогерманскую позицию. Тем не менее, в марте-октябре 1912 года при активном участии России Целым рядом соглашений был оформлен так называемый Балканский союз или Балканская антанта в составе Сербии, Греции, Черногории и Болгарии, который был направлен против Австро-Венгрии, Германии и Турции. Между тем, на фоне крупных поражений турецкой армии в ходе Итало-Турецкой войны 1911-1912 годов, летом 1912 года в Стамбуле Было свергнуто правительством младо-турок, что стало причиной мощных антиосманских выступлений в Албании и Македонии, которые турки по традиции утопили буквально в крови вырезав более 50 тысяч македонцев, сербов и черногорцев. Именно эти трагические события стали причиной начала Первой Балканской войны 1912-1913 годов. В конце сентября 1912 года правительства Сербии, Черногории, Болгарии и Греции объявили войну Османской империи и начали боевые действия против ее вооруженных сил. Союзные войска довольно быстро разгромили армию противника и уже в конце октября 1912 года вышли к Адриатическому морю и Читолжинским высотам. В этой критической ситуации турецкое правительство – обратилась к великим державам с просьбой о посреднической миссии в урегулировании вооруженного конфликта. 25 октября 1912 года в Петербурге состоялось экстренное заседание правительства, на котором большинство членов кабинета, в частности Владимир Борисович Фредерикс, Иван Григорьевич Щегловитов, Николай Александрович Маклаков и Владимир Александрович Сухомлинов высказались в поддержку стран Балканского Союза. Однако новый глава русского правительства Владимир Николаевич Коковцов и министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов призвали своих коллег не горячиться и оказать давление на страны Балканского Союза, поскольку Россия не была готова к большой войне. Поэтому в ноябре 1912 года под давлением России и Австро-Венгрии союзники прекратили активные боевые действия против турецких войск и закрепились на достигнутых позициях. Однако в январе 1913 года после возвращения к власти младотурок Османская армия возобновила активные боевые действия, но вскоре вновь потерпела поражение, и под давлением России и Англии страны Балканского Союза сели за стол переговоров с турками. В мае 1913 года состоялась так называемая Лондонская мирная конференция, по итогам которой был подписан лондонский протокол, который предусматривал первое – передачу почти всей европейской части Османской империи, Сербии, Греции и Болгарии, и второе – признание турецким правительством независимости Албании. Успехи стран Балканского Союза и усиление позиции России в этом стратегически важном регионе, естественно, серьезно обеспокоили венские и берлинские кабинеты, и вскоре усилиями австрогерманской дипломатии и разведки удалось расколоть Балканскую Антанту, что стало причиной возникновения Второй Балканской войны 1913 года». Причиной этой войны стал спор между Болгарией и Грецией и за Македонией, но этот спор был традиционным, он существует до сих пор, на территории которой претендовали оба государства. Воспользовавшись этим обстоятельством, австрийские и германские дипломаты спровоцировали Софийский кабинет на военный конфликт со странами Балканского Союза. И в середине июня 1913 года болгарская армия внезапно атаковала позиции сербских и греческих передовых частей в районе города Салоники. Однако вскоре болгары были разбиты и отброшены на исходные позиции. А в конце июня 1913 года, воспользовавшись поражением болгарской армии, боевые действия против нее начали турецкие и румынские войска. В этой критической ситуации болгарский царь Фердинанд I Кобург обратился к России с просьбой об оказании посреднической миссии в разрешении военного конфликта. В августе-сентябре 1913 года состоялась так называемая Бухарестская мирная конференция, по итогам которой был подписан Бухарестский мирный договор. По условиям этого договора Болгария отдавала странам-победительницам часть своих территорий. В частности, первое, к Сербии и Греции отходила вся территория Македонии. Второе, Румыния получала южную Добруджу. И третье. Турция возвращала себе Адрианопольскую область, которая была утеряна в ходе Первой Балканской войны. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать. По общему мнению большинства историков, в частности профессоров Бавыкина, Игнатьева, Ефремова, Кострикова и многих других, историческое значение Балканских войн состояло в том, что они, во-первых... Завершили процесс освобождения славянских народов Балканского полуострова от многовекового Османского ига. Во-вторых, окончательно подтолкнули Болгарию и Османскую империю в объятия Германии и Австро-Венгрии, которые вскоре стали полноправными членами так называемого Четверного союза. Ну и, наконец, в-третьих, явились прологом Первой мировой войны. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.